Глава вторая Глубоко под землей мира живых, В месте, куда не проникает свет, В замке теней, Жила я. Он располагался на высокой каменной платформе. Его башни спиралями поднимались В бескрайнее небо йоме. Крыши были изогнуты точно когти, А края расплывались в ночи, Словно замок обвил, Пытаясь задушить чёрный туман. Большинство людей никогда не имели ни удовольствия лицезреть мой чудовищный дом в кромешной тьме Йоми, но шенигами, как и я, видели его ясно и четко. Я преклонила колени на выложенном гладкими плитками пустом дворе, сразу за лотосовым прудом. Каждый вздох разносился во тьме вечным эхом. Временами ночь казалась такой тихой и пустой, Что мне чудилось, будто она прислушивается ко мне, ждет меня, и стоит мне лишь подобрать правильные слова, как небо раскроется, и сверху польется свет. Один из моих теневых стражей парил рядом со мной в ожидании приказов. Его фигура то угасала, то проявлялась четче, пульсируя словно сердце. Моими стражами были создания, сотканные из теней. Нечеловеческие существа, рожденные из забытых снов мертвых, духи без тела, которые можно назвать домом, бесформенные и эфемерные. В моем дворце их было полно, как и служанок, женщин навсегда привязанных к замку из-за сделок, когда-то заключенных с идзанами. Большинство из них выторговывали еще немного времени в мире живых, либо для себя либо для своих близких. Я понятия не имела, было ли их молчание обусловлено страхом или Идзанами заставило их умолкнуть каким-то проклятием. «Пусть ее пришлет кого-нибудь убрать двор», приказала я, увидев после себя грязные следы на камнях. Грязь больше беспокоила ее, чем меня, но я хотела, чтобы страж оставил меня одну. «Да, Ваше Величество», — сказал он, растворяясь во тьме. Прежде чем войти внутрь, я направилась к западному крылу дома, где тьма густела, словно патока, цепляясь за мои сандалии. Спустя несколько шагов я уже не могла разглядеть свои руки, и это с моим-то зрением шинигами. Мир сжался до медленного сердцебиения и струящегося по коже холодного пота. По мере того, как мрак сгущался, на плечи все сильнее давила тяжесть тысячи миров. На границе непроглядной тьмы я упала на колени, вытянув вперед руку. Ладонь прижалась к холодной стене, невидимой, но все же неуступчивой. За ней мрак был настолько плотным, что казалось, будто мир там просто перестает существовать. Я уперлась в стену, чувствуя, как скрипят мои кости и протестуют суставы. Я была достаточно сильна еще до того, как стала богиней. Могла стирать в пыль кирпичи и скручивать сталь, словно тесто. После того, как я стала богиней, мой гнев мог заставить дрожать горы, а мое прикосновение — разбивать алмазы. И все же стена, отделявшая меня от непроглядной тьмы, не поддавалась. С годами она ослабла. Я слышала, как поскрипывают крошечные трещины. Но, тем не менее, продолжала стоять. Поначалу я могла сидеть перед ней часами, ударяя в нее кулаком, ломая пальцы и выбивая запястья. Но теперь я знала, что сколько бы времени я ни потратила на удары, это не поможет, если я не буду достаточно сильна. Чтобы ослабить барьер, нужно поглотить больше душ. Так что вместо того, чтобы продолжать стучать по стене, я уронила подбородок на руки и уставилась во мрак, шепча тайную молитву и надеюсь, что где-то там, в этой темной бесконечности, Невин может услышать меня. Находясь в отчаянии, люди предлагали мне все, что угодно, лишь бы избавить себя и своих близких от страданий. Но мне больше некому было молиться. Я сменила на троне собственную богиню и теперь знала жестокую правду. Божества так же беспомощны, как и люди — когда дело касается того, что действительно важно. Я поднялась на ноги и поплелась обратно к дверям дворца, где, вытянувшись на посту, стояли еще два теневых стража. Как только я подошла, они поклонились, затем подняли большие металлические решетки, преграждавшие путь в замок, и впустили меня внутрь. Тиё ждала прямо за дверьми, со скрещенными на груди руками. Из всех служанок, оставленных идза нами, я выбрала ее. Несмотря на то, что смерть часто размывает черты лиц, во взгляде ее всегда читалась готовность к внезапной атаке. Она была единственной служанкой, которая, казалось, сохранила частицу своей души после того, как шинигами съел ее сердце. У всех других были пустые глаза и поникшие от страха плечи, но на лице тее, Когда я вызывала у нее недовольство, появлялось кислое выражение, которое нравилось мне намного больше. Я предполагала, что она умерла где-то в тридцать с небольшим, хотя строгость старила ее. «На этот раз вы задержались», — заметила Тиё, хмуро глядя на грязные следы позади меня. «Богиня смерти разучилась быстро убивать? Как будто я заставила тебя ждать». Хмыкнула я, шагнув в дверной проем. Тиё даже не пыталась скрыть неодобрение по поводу моего дополнительного сбора душ. Но она помогала мне, потому что я была ее богиней и попросила ее об этом. А ей хотелось верить, что богиня лучше знает, как поступить. Хотя мы обе понимали, что это не так. Взмахом руки я зажгла в коридоре церемониальные свечи, осветив дворец тусклым источником. Тея вздрогнуло, как будто я запустила фейерверки, но я проигнорировала это и прошла мимо, оставив на полу грязные следы. Одно из многих изменений, которое я ввела после получения власти над царством Вечной Ночи и нами, заключалось в том, что я всегда оставляла во дворце хотя бы слабый свет. Несмотря на то, что с моими способностями шинегами Я различала мебель и настенные картины даже в полном мраке. Я также начала видеть лица там, где их быть не могло. В бесформенном вихре тьмы они возникали осколками и сливались воедино. Смутные кошмары, которые рассеивались, стоило мне моргнуть, и появлялись вновь, когда я отворачивалась. Тиё с поклоном открыла дверь в ванную комнату. Она попыталась, как и каждый день до этого, Помочь мне раздеться, но я остановила ее взмахом руки. Другие слуги наполняли ванну обжигающей горячей водой. Я сбросила свою грязную одежду, оставив ее лежать на полу мокрой кучей. Сожги это, велела я тею, залезая в ванну. Моя одежда провоняла кровью, и спасти ее было невозможно, даже если бы я захотела. «Обычно божества не тратят столько кимоно впустую», — упрекнула она меня, собирая грязный ворох ткани. «Обычно божества ничего не делают», — парировала я, вымывая кровь из-под ногтей. «Они лишь наслаждаются человеческими молитвами, пока их подчиненные делают за них всю грязную работу. Но у меня есть задачи, выполнить которые правильно могу только я». Тиё что-то уклончиво промычала себе под нос. Она всегда так делала, когда не могла подобрать достаточно вежливые слова, чтобы ответить своей богине. Однако спорить Тиё не стала. Истории всех синтоистских божеств наполнены великими приключениями, грандиозными завоеваниями и слезливыми трагедиями. Но все это происходило во времена зарождения мира. Начиная же с эпохи современности, Особенно деятельным, казалось, никто из них не был. Хотя я и не ожидала, что кто-то из них примет меня с распростертыми объятиями, никто даже не соизволил послать мне весточку. Тиё немного рассказывала мне об их деяниях. Когда по Японии проносились тайфуны, это, скорее всего, было дело рук Фудзина, бога ветра. А если начинало расти население, это вступало и Наре, богиня плодородия. Однако никто из них никогда не осушал моря, не окрашивал небо в пурпурный цвет и не совершал богоподобного чуда. Словом, не делал ничего, что нельзя было бы объяснить природой или удачей. Я представляла их безвылазно сидящими в своих дворцах и праздно наблюдающими за переменчивыми ветрами. «Случилось ли в моё отсутствие что-нибудь важное?» — спросила я. Те прекрасно понимала, что под словом «важное» я имела в виду любую ситуацию, с которой мне нужно разобраться немедленно, потому что в противном случае мир рисковал погрузиться в хаос и разруху. Со всем остальным она могла справиться сама. Йоме всё спокойно, Ваше Величество», — ответила она. «Сейчас обон» а значит, мертвые наверху. Каждый год я неизменно забывала о фестивале Абон, пока он не подкрадывался вплотную, отмечая увядание лета и уход еще одного года, за который ничего не изменилось. Сейчас этот праздник стал буддийским, но я соблюдала его как синтоистская богиня, потому что эти две религии давно переплелись в жизнях японцев. Каждый год души умерших возвращаются в свои родные земные города, следуя за зажженными огнями. Спустя три дня празднеств и танцев огонь провожает мертвых обратно в Йоме. Обычно это означает, что меня никто не побеспокоит целых три дня. «Но в тронном зале ждут шенигами», — добавила Тиё. «С какой целью?» — я нахмурилась, — и провела пальцами по мокрым волосам. Вода помутнела от крови. «Полагаю, они надеются на перевод». Я вздохнула, кивая и стирая с лба кровь. «Моя вина, что я осмелилась надеяться, будто обон подарит мне несколько дней покоя и тишины в Йоме. Разве я имею право на это? Полагаю, сказать им, чтобы они пришли завтра ты не можешь, верно?» Когда теё повернулась к свету, словно обдумывая мою просьбу, ее губы дёрнулись в тонкой улыбке, а глаза сверкнули, точно заточенные кинжалы. Ей приходилось проявлять терпение, и я знала, что оно не бесконечное. «Ладно», — отозвалась я, глубже погружаясь в воду, «но я не стану встречаться с ними, пока выгляжу как мокрая кошка, так что им придется еще немного подождать». Разумеется. Поклон Тиё показался мне саркастичным, хотя я не смогла бы это подтвердить. Я позабочусь о вашей одежде и прикажу вымыть полы, добавила служанка, поворачиваясь к выходу. Тиё? Она остановилась в дверях. Да, ваше величество, задавая следующий вопрос, я не нашла в себе смелости взглянуть на нее потому что знала, что легко прочту ответ по ее глазам. Вместо этого я уставилась на свое отражение в мутной воде, уродливое и грязное, прямо как я. Стражи нашли что-нибудь в непроглядной тьме? спросила я. Каждый день перед ее ответом наступало мгновение тихого ожидания, когда я затаивала дыхание, позволяя себе надеяться. Иногда я останавливала время, и цеплялась за этот миг еще немного, мечтая, что может быть сегодня именно тот день. «Нет, Ваше Величество», — произнесла Тиё. В этот момент в ее голосе обычно появлялась мягкость. «Может быть, завтра?» «Да», — отозвалась я, так сильно юрзая в ванне, что отражение ребило и ломалось. «Может быть». Она снова поклонилась и поспешно вышла. Я взглянула на свое кольцо на столике и погрузилась под воду. Я закрыла глаза, и на меня обрушилась волна свежих душ. Тепло закружилось в моей крови, обжигая меня всю, от сердца до кончиков пальцев. Я всегда чувствовала, когда мои шинигами приносили свежие души. Перед закрытыми глазами проносились тысячи имен. Под веками вспыхивали кроваво-красные иероглифы Кандзи. Боль в костях немного утихла. Ко мне вернулось тепло. С каждой новой душой я все меньше чувствовала себя самозванкой, которую совсем недавно протащили сквозь влажную землю и у которой болел переполненный сердцами желудок и чуть больше настоящей богиней. Я вышла из ванны и направилась в свою комнату где уже ждали слуги с чистой одеждой. Когда я впервые села на трон, меня пытались обредить в такие тяжелые двенадцатислойные одежды, что я едва могла стоять. «Императорский дзюни Хитое, подобающая одежда для богини», сказала тогда Тие. Но я не чувствовала себя богиней ни тогда, ни сейчас. Я была просто жалкой девчонкой, чей гнев погубил сначала ее брата, а потом и жениха, и ее утешением за это стала одинокая вечность во тьме. Я не заслуживала трона и не желала его, но это был единственный способ остаться в Йоме, на границе непроглядной тьмы. И дальше следовало либо дождаться, пока стража приведут Нивина обратно, либо набраться достаточно сил, чтобы сломать стену и отправиться за ним самой. А до тех пор мне придется играть эту роль. «Я хочу простое черное кимоно», — сказала я тогда Тиё. «Меня не интересует красота. Мне нужна свобода движений». «Ваше Величество», — отозвалась Тиё, и ее лицо исказилось. Черный – это чересчур траурно для богини». «И что с того?» Я сбросила последние пурпурные одежды на землю и осталась в нижнем белье. Мой брат исчез. Моя мать умерла. Я вонзила церемониальный кинжал в сердце своего жениха. Так что я имею право носить траур, если захочу. ее ничего не ответила, лишь низко поклонилась, чтобы скрыть выражение своего лица. А на следующий день... Пополнила мой гардероб такими же темными кимоно, как бескрайнее небо Йоми, и с тех пор я носила только их. Слуги одели меня, туго затянув кимоно сзади. Даже сейчас все это напоминало мне о том, как один человек впервые помог мне надеть кимоно. Его руки тогда сияли точно лунный свет и пахли соленой морской водой. Служанка с поклоном протянула мне часы, которые я прикрепила к одежде и засунула за оби. Найти в Йоме новые часы из чистого серебра и золота было нелегко. Но, как оказалось, богини смерти получают практически все, чего бы ни захотели. Я так и не нашла часы Нивина, которые выронила в тронном зале много лет назад, несмотря на то, что мои слуги перетрясли каждую ценовку и обшарили каждый угол дворца. Я подозревала, что Хира уничтожил их. Тиё попыталась помочь мне с волосами, но я отступила от нее, чтобы расчесаться самой. Слишком долго я скрывала от жнецов цвет своих волос, чтобы теперь заплетать их подобающим образом. Все равно ничто во мне не укладывается в рамки традиций или приличий. Так какая разница, как уложены мои волосы? Я надела цепочку с кольцом, поднялась на ноги и распахнула двери своей комнаты до того, как это успели сделать слуги. Они упали на колени, рассыпаясь в извинениях. Но я, не обращая на них внимания, промчалась по коридорам мимо фресок, отражающих историю Японии. Идзанаги и Идзанами, протыкающие небо копьем, рождение их первенца Хира и остальных детей — «Божеств Солнца, Луны и Бури». Поначалу я думала, что кто-то написал эти фрески, чтобы сохранить историю. Но оказалось, что дворец обладает собственным разумом. Всего через несколько дней после моего восшествия на трон я обнаружила новую картину. На ней в тени была изображена сердитая девушка со свечой в одной руке и часами в другой, стоявшая у святилище под открытым небом с крыши которого капала кровь. У ног ее лежало тело мужчины. Я приказала слугам закрасить картину и, не моргая, наблюдала, как они это делают. Но на следующий день фреска проявилась снова. Что бы я ни делала, уничтожить ее казалось, было невозможно. Больше я не ходила в то крыло дворца. Стража у входа в тронный зал поклонились и открыли двери, когда я прошла мимо. На напольных подушках стояли, преклонив колени, два шинигами: мужчина и женщина. На них были темно красные халаты, расшитые золотыми драконами, от которых отражалось бледное пламя свечей. Мне всегда казалось несправедливостью, что они могут носить форму шинигами, в то время как у меня не было на это даже шанса, А ведь их жизни были такими простыми и полноценными. Я поднялась на возвышение и уселась на трон. Церемониальные свечи освещали его будто театральную сцену. На стене надо мной висела катана Идзанами. В этой комнате я впервые встретила Идзанами, когда еще искренне верила, что она может мне помочь». Прежде расстояние от раздвижных дверей до огромного возвышения с троном богини казалось мне путем в тысячу миль, а бледные тростниковые циновки бесконечной пустыней, от которой у меня нервно потели ладони, пока я ползла по ним вперед. Теперь же это была просто комната, наполненная эхом и тьмой, с роскошным, но неудобным креслом и висевшим над головой орудием убийства, потому что я не знала, куда еще его можно деть. Величественный эту комнату делал страх перед Идзанами, но ее больше не было. Пока шенигами кланялись мне, я села на трон и скрестила руки на груди, затем закрыла глаза. В темноте разума всплыли имена. Есицуна и Канака из Наосимы», — сказала я, открывая глаза. «Говорите». Ваше Величество! начал мужчина по имени Йосицуны. Мы пришли просить вашего разрешения на перевод в Татори». Я вздохнула. Пустая трата времени. Ради этого не стоило даже одеваться. Нет, отрезала я. Это все? Но Канака слегка приподнялась. Почему нет? Ваше Величество, напомнила я ей, поморщившись. «Честно говоря, я ненавидела этот титул. Но стоит позволить им обращаться ко мне неформально, как меня тут же начнут звать Рен или Жница». «Почему нет, Ваше Величество?» — повторила Канака, хотя из ее уст это прозвучало скорее как оскорбление. «Ты знаешь, почему?» — ответила я. «Не трать мое время. В Таторе живет ее отец. Он уже не молод». Йосицуна нахмурился, будто это было всецело моей виной. Как быстро их почтительные поклоны сменились свирепыми взглядами в мою сторону. Все как обычно, готовы притворяться, что я их богиня, но лишь до тех пор, пока я даю им то, чего они хотят. Большинство шинигами не настолько близки со своими родителями, чтобы это могло служить оправданием такой просьбы, как и ужнецов, Для шенигами единственная польза от семей — это союзы и защита. Как только дети заключают брак, у них больше нет необходимости видеться с родителями. Одна из многих причин, по которым мой отец сразу от меня отрекся, вероятно, заключалась в том, что он не верил, что я когда-либо выйду замуж. Иными словами, что у него не будет удобного предлога исчезнуть из моей жизни. Я глубоко сомневалась в том, что эти шинегами действительно хотят переехать по такой благородной причине. «Мне не требуется еще больше шинигами в Таторе», — отрезала я. «Население там почти не растет. Можете перевестись в Токио или Осаку, но Татори и так ломится от одуревших от скуки шинигами». Мой ответ — нет. нами разрешала нам оставаться с нашими семьями», — возразил ее сицуны взирая на меня сквозь темноту. «Ложь!» — прошептал голос в голове. Слова царапали уши изнутри, будто голова была набита пауками. Я могла простить многое, но сравнение меня с Идзанами редко заканчивалось хорошо. Как бы я ни хотела исполнить их желание и заткнуть им рты, Гораздо хуже разгневанных шинигами были души, парящие в эфире, потому что на них не хватало собирателей. Тогда, вместо того, чтобы считать меня бессердечной, другие шинигами заклеймят меня за непрофессионализм, что намного серьезнее. Разумеется, у них нет врожденного уважения ко мне, чужеземке, резко сменившей на троне создательницу их мира. Жнецы обладают безупречным слухом, а потому я прекрасно представляю, как они перемывают мне косточки перед тем, как я призову их на аудиенцию. Они шепчутся о том, что я соблазнила Хира, только чтобы украсть его царство, что я превратила Японию в рабскую колонию Англии, что у меня нет права сидеть на троне и нами и отдавать приказы. Последнее я даже не могу опровергнуть. Что ж, Раз они меня не уважают, то пусть боятся». Мои тени потянулись и обхватили их руки и ноги, раскидав по разные стороны комнаты. Когда тени вжали просителей в стены, те закричали. Длинные щупальца тьмы извивались вокруг их шеи, поднимали веки, изучая мягкую плоть, щекотали носы, заглядывая в мозг. Как только тени нырнули ее сицуны в горло, У него на глазах выступили слезы. Но Канака, плюясь в мою сторону чернильной тьмой, откусила черные щупальца, прежде чем они успели задушить ее. «Кто из вас хочет умереть первым?» — спросила я на языке смерти. Он отлично подходил для угроз. Несмотря на то, что в моих словах не было и намека на изящность, язык смерти скручивал их в зловещую мелодию, от которой кожа шинигами покрывалась мурашками. «Вы не можете убить нас, и вы это знаете!» — закричала Канако. «Население растет очень быстро, и вам нужны все шинигами, что у вас есть». К сожалению, она была права. Хотя смерть любого шинигами заканчивается рождением нового, ждать еще сто лет, пока они вырастут и закончат обучение, я не могла. Чтобы справиться с ростом населения, нужно больше шенигами, и они уже появились, но еще слишком молоды, чтобы собирать души. «Есть вещи похуже смерти», — сказала я. Это я знала лучше всех. Я сломала им ноги и швырнула обоих на пол. Мужчина и женщина со стоном упали на циновки, те не отступили ко мне. «Конечности заживут через пару часов» её, позвала я. Двери мгновенно отворились, как будто служанка все это время ждала за ними, прижимаясь ухом. В ее широко распахнутых глазах читалась тревога, и на мгновение я заколебалась. Она привыкла к моим вспышкам гнева, когда я имела дело с шинигами, так что две пары сломанных ног не могли настолько выбить ее из колеи. Наверняка случилось что-то еще. Но что бы это ни было, ей придется решить проблему самой. У меня не хватит терпения еще на одну катастрофу прямо сейчас. «Пусть их вышвырнут наружу», — велела я. «Могут отправиться домой ползком». «Да, Ваше Величество», — ответила Тиё. «Могу ли я?» Когда я прошла мимо шинигами, Канака ухватилась за мою щиколотку, вынуждая остановиться. Я повернулась к ней. Ее лицо исказилось от боли, но хватка была железной. «Все еще не чувствуешь уважения?» спросила я, сжимая челюсти. «Я могу убить тебя?» «Уверяю, я легко обойдусь без одного шинигами. Канака покачала головой, впиваясь ногтями в мою кожу. «Я не поклоняюсь чужим богам», сказала она. Вздохнув, я выдернула ногу из ее пальцев и с силой наступила ей на руку. Та хрустнула, точно зачерствевший хлеб. «Вышвырни их сейчас же!» — бросила я ее, проносясь мимо. «Чужие боги!» — повторяла я про себя, следуя к кабинету. «Эта проблема никогда не исчезнет. Я перестала бороться с ярлыком чужачки много лет назад, поняв, что это бесполезно. «Божеств не должно волновать, что о них думают низшие существа. Моя мощь должна была погасить это слабое смертное сомнение, потому что если она на это не способна, то ради чего я пожертвовала всем? Однако, несмотря на всю свою силу, я продолжала находиться в ловушке. Неважно, что слово «чужачка» жалило меня сейчас меньше, чем 10 лет назад». Итог был прежним. Меня никто не уважал. Никакой самоанализ и никакая уверенность в себе не могли изменить того факта, что я не сумела заставить других называть меня иначе. Даже будучи самым могущественным существом в Йоме, я осознавала, ничто из этого мне по-настоящему не принадлежит. Дворец, кукольный домик, драгоценности, игрушки. Все вокруг было подделкой, потому что таким, как я, не разрешается называться богинями. «Ваше Величество!» — позвала ее спеша за мной. «Я иду в кабинет», — откликнулась я. «Но, Ваше Величество, там, в холле, кое-кто дожидается. Мне плевать, даже если сама нами восстала из могилы и явилась на чай». ее закрыла рот, но при упоминании Идзанами ее глаза выпучились. «Тиё?» Я замерла. «Неужели Идзанами?» «Нет-нет, Ваше Величество!» Спохватившись, тут же покачала головой Тиё. «Но это кое-кто, с кем, я полагаю, вы захотите поговорить». Я вздохнула, раздраженно сжав зубы. «Кто?» Тиё уставилась себе под ноги. Он не назвался, но его лицо... Она замолчала, но этого было достаточно, чтобы заставить меня сомневаться. Тие не стала бы тратить мое время попусту. Если она отвлекла меня из-за этого гостя, значит, он был чем-то важен. Повернув обратно, я последовала по коридору к входу во дворец. Тие семенила за мной. Я вышла в главный холл, проскользнув мимо теневых стражей. Стены здесь золотые, украшенные фресками, а потолок расписан тысячами цветов. У дверей, скрестив руки, стоял мужчина и рассматривал красочные стены. На нем было кимоно неземного белого цвета, которое сияло так ярко, будто излучало туманный свет. Он обернулся, столь же прекрасный и устрашающий, как бескрайнее море с кожей, сияющей лунным светом и глазами цвета самого черного угля. Человек, которого я никогда не ожидала увидеть снова. Хира?